Глава 35. Глаза на мокром месте. Статья, комикс и пощечина наполняли все существо Жюли тревожными, зыбкими предчувствиями. Она опасалась. Нет, просто чувствовала. Главные проблемы еще только начинаются. Одного этого было достаточно, чтобы сойти с ума. так еще отношения с жанжаком каким то странным образом осложнились казалось что после шале все должно было пойти по другому особенно чудесно а вместо этого ты совсем перестал мне писать упрекнула его жюли ну почему ж перестал только за это утро я написал тебе три раза а ты все считаешь да считаешь «Не считаю, конечно, но...» «Эти три раза не в счет, потому что ты отвечал на мои смс а первым ты мне ни разу не написал». «Жюли, ну перестань. Как я могу написать первым, если ты без остановки пишешь сама?» «Ах, вот как. Ну хорошо. Больше я не напишу тебе ни строчки». «Вот видите, раньше каждый разговор с Жанжаком был чистым счастьем». После него хотелось бежать в припрыжку и петь. А теперь, в конце каждого разговора, слезы. «Жюли, ну перестань, пожалуйста. Ну прости. Я не хотел тебя обижать». «Дело вовсе не в обиде. Просто я чувствую, ты ко мне переменился». «Да нет же, нет. Но ты хочешь, чтобы я все время, каждую минуту думал только о тебе». «Хочу. Ну и что?» но ведь это невозможно почему невозможно возможно я же думаю о тебе все время может быть и чувствовала что Жан-Жак по своему прав но что она могла поделать она тоже была права у каждого своя правда а может все дело в том что они только и знают что разговаривать по мобильнику разговоры разговоры сплошные разговоры вместо того чтобы встретиться и посмотреть друг другу в глаза. «Я придумала», — позвонила Жюли через час. «Давай сегодня сходим в ботанический сад. Там распустилась королевская орхидея, она будет свести всего сутки». «Прости, сегодня не получится». «Почему?» «Завтра итоговый тест по истории, нужно готовиться». «Я так и знала. На меня у тебя никогда нет времени». Но ведь конец года, контрольные зачеты. Через две недели начнутся каникулы, мы сможем быть вместе все время? Ага, конечно, а то она не знает. Начнутся каникулы, и в жизни Жанжака появится что-то еще. Но орхидея второй раз свести не будет. Давай сразу после уроков. Съездим на полчасика, и будешь готовиться к своему тесту. Не нужно было видеть Жанжака, чтобы понять, что он хмурится. Ты же знаешь, после уроков я сразу иду на стадион. У нас тренировочная игра. Ах, конечно, как же я забыла про футбол. Ведь футбол намного важнее меня. Но, Жюли... У меня, между прочим, тоже конец года. Но я всегда нахожу для тебя время. Жюли, пожалуйста, не начинай. Да что же это такое? Опять слезы. Но почему слезы теперь? Все время так близко. Ведь она никогда не была плаксой. Даже наоборот. В детстве папа звал ее храбрым утенком. Боже, как же давно это было. Все дело в том, что ты переменился. Да нет же. Но я же вижу, тебе со мной неинтересно. О, Господи, Жюли, да что с тобой в последнее время? Ну и ладно, не очень-то и надо. Обойдусь. Можешь играть в свой футбол с утра до вечера. жюли дала себе слово больше жанжаку не звонить пусть позвонит сам когда захочет в конце концов если ему это не нужно то и она как нибудь обойдется но на следующий день конечно не выдержала долго боролась с собой стыдила себя за слабоволие и в конце концов сдалась целый час настраивалась на то чтобы быть милой ни в чем жанжака не упрекать Не портить настроение ни ему, ни себе. Но дозвониться до Жанжака оказалось совсем непросто. Это удалось только с двадцатого раза, через полтора часа. — Я звонила, а у тебя был выключен телефон, — начала Жюли, стараясь говорить легким тоном. — Что это значит? — Мы с парнями ходили в новый аквапарк. — В аквапарк? Ты ходил в аквапарк без меня? От всех позитивных установок в миг не осталось и следа. А я мечтала, что мы сходим туда вместе. Так получилось, прости. Был день рождения Тиена. Он всех пригласил в новый аквапарк. Не мог же я взять и отказаться. Наверное, не мог. Но все равно. Жюли было очень, очень обидно. Ну и как? Тебе понравилось? Просто огонь! Там очень круто. Там такая горка специальная, по ней течет вода. А ты вроде как на сноуборде катишься вниз, а поток тебя держит на месте. Жанжак жак осекся, почувствовав неладное. Жюли опять ощущала в горле предательские слезы. Она что, собственно, она надеялась? Что Жанжаку без нее будет неинтересно? Что он будет томиться и скучать? Смешно? Что ж, я за тебя рада. не сердись пожалуйста мы сходим туда еще раз вместе жюли кивнула ну да да что еще он может сказать ладно не парься проехали мы как нибудь сходим туда со стеллой жан жак молчал прислушиваясь к ее настроению что то опять не так да нет все так вот сейчас надо сдержаться ничего больше не говорить сделать вид что ей все нипочем но когда из глаз Уже сами собой катятся слезы. Значит, на то, чтобы сходить на день рождения к Этьену, время у тебя есть. А на то, чтобы сходить со мной в ботанический сад, нет. «Но с тобой мы видимся каждый день», — резонно заметил Жан-Жак. «А день рождения у Итьена случается раз в году, и он, между прочим, мой лучший друг». «Ах вот как, каждый день. Ты уже устал от меня. Можешь не встречаться, если не хочешь». «О, Господи! Жюли! Опять! Ну что ты в самом деле?» «Ну почему он не понимает? Ведь ей сейчас так тяжело! Ты просто меня больше не любишь!» «Ну почему же не люблю? Люблю!» «Нет, не любишь! Ты не чувствуешь того, что чувствую я! В этом все дело!» «Жюли! Ну перестань! Ну, пожалуйста! Просто ты стал другим!» Добился своего и потерял интерес. «Жюли, это несправедливо!» Справедливо или нет, ей на это наплевать. Просто ей больно, очень больно, все время больно. И больно из-за него, из-за Жанжака. После этого разговора Жан-Жак сразу приехал к ней под окна на своем скутере, и они помирились. «Прости меня, прости!» «Сама не знаю, что на меня находит», — со слезами говорила Жюли. «Я не сержусь, я понимаю. Это ты меня прости». «Просто мне все время тебя не хватает», — говорила Жюли. «Я должна постоянно слышать твой голос, иначе я с ума схожу. Реально, просто схожу с ума». «Я стараюсь, Жюли. Но конец года, ты же понимаешь». «Я понимаю, понимаю». «Да еще конец футбольного сезона, решающие игры!» «Что ж с тобой поделать, раз ты такой незаменимый форвард, который может быть еще и хавбеком. Лицо Жанжака осветилось удивлением и радостью. «Она осваивает футбольную терминологию. Молодец!» «Потерпи немного, — сказал он. — Вот начнутся каникулы, и все будет по-другому. Только прикинь, мы сможем быть вместе с утра до вечера». Но сейчас-то, почему у нее опять слезы на глазах? Ведь сейчас все хорошо. — Ты обещаешь? — спросила Жюли. — Мамой клянусь, и папой, чтобы мне никогда голов не забивать. — Ну ладно тогда. Жюли наконец улыбнулась. — Ты только пиши почаще, ладно? — Ладно. — Он не виноват, он хороший, он ее любит по-своему. Просто он не чувствует того же, что чувствует Джули, и тут ничего не поделаешь. В любом случае, это такое счастье, что у нее есть Жан-Жак, что они есть друг у друга.